Она, не задумываясь, подошла к ней с букетом внуковских роз и с улыбкой сказала, что та столь прекрасна, что просто не имеет права быть без цветов. И вся прелесть заключалась в абсолютной неповторимости и непосредственности мизансцены, способности отдать так, чтобы это выглядело так же естественно, как сами цветы, преподносимые незнакомому человеку. Видимо, это было родовым талантом. Самые счастливые минуты в жизни внучатой племянницы – это разбор отходов. «Ну что, займемся разбором отходов?» – спрашивала Любочка. И сердце взмывало вверх, и жизнь наполнялась смыслом в предчувствии парижских кофточек, шарфиков и жакеток, назло господствующим тогда в Москве шароваром с начесом. Из всех шкафов, тумбочек, чемоданов вываливался на пол баснословный Любочкин гардероб. И вся эта немыслимая гора подвергалась тщательному разбору, примеривалась и обсуждалась каждая вещь в отдельности. Это тебе, это тоже тебе, а это, пожалуй, еще мое. Попутно обнаруживались старые, еще двадцатых годов туалеты, сшитые самой Любочкой, Шляпки, узкие юбки, выкроенные по неизменной патронке, выдвигались предположения и гипотезы, сыпались волнующие сопоставления. Проходил час, другой, третий. Подходило к концу четвертое десятилетие, и мода, описав полный круг, словно разбогатевшая опытная содержанка, наученная осмотрительности, вступала в пятое с заимствованиями как всегда, спиралеобразно. Разбирать отходы было интереснее, чем их носить. Примеривать самой и видеть, как это делает Любочка, слушать эти истории, где, как и что было куплено, следовать за ней по маршруту Женева, Милан, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, заходить только в самые дорогие магазины, выслушивать комплименты и выбирать, выбирать, неторопливо и вдумчиво. Аромат ее даров оказался более стойким, чем сами эти истории. Шануар великолепен на натуральном материале, шелковом платье, оренбургском платке или норковой шубке, а истории превращаются в череду милых банальностей. Ничего не поделаешь, и мне остается только сожалеть, что не могу хотя бы на время превратиться в женщину, чтобы изнутри написать эту часть главы. Ее подарки Нонне Петровне. Настольная лампа, желто-оранжевый сервиз в полоску, привезенный из Англии и в предвкушении реакции сестры, заранее расположенной Орловой на веранде. Нонна Петровна появилась и сразу же бросилась к Любочке». Подарок она заметила только минут через десять, когда стали рассаживаться пить чай, и было очень интересно следить за постепенным нарастанием удивлений младшей сестры, когда же увидит, и обмиранием от восторга, когда, наконец, увидела старшей. Была еще невероятная, также доставленная откуда-то из-за границы клетка для цыплят с ванночками и всевозможными штучками для корма памятник неосуществленной практичности и бережливости. Это было тем, что роднила Нону Петровну Сраневской, которая в эвакуации в Ташкенте услышала где-то, что для выращивания броненых индеек, мяса которых она очень любила, их помещают в сетки, подвешивают в темном помещении и кормят орехами. Она так и сделала, купив на последние деньги двух индюшек и подвесив их, указанным способом. А вскоре выяснилось, что несчастные птицы настолько похудели, что их пришлось в срочном порядке утилизировать. У Ноны Петровны была своя история несостоявшегося преуспевания. Вместе с клеткой Любочка подарила сестре 20 цыплят. Идея хозяйственной проблемы носилась в воздухе до тех пор, пока для них неутомимо и бесперебойно резали и крошили крутые яйца. А через какое-то время 20 желтых комочков обратились в 20 же петухов, невероятно горластых и жилистых,